Глава 7 Телефонный звонок в кабинете командира спецгруппы 4 управления НКВД на так называемой даче Берии раздался в 9.00 2 октября 1942 года. Находившийся здесь же Шеристов поспешил в служебное помещение. «Майор Шерестов, слушаю. Старший майор Платов. Ожидай приезда ориентировочно через час». «Понял. Группу строить?» «Обойдемся». «И еще вопрос. Вы один прибудете?» «Лаврентий Павлович отдыхает после бессонной ночи. Я выполняю его приказ». «Значит, задание?» «Скоро все узнаешь». «Жду». Шерестов вызвал капитана Буторина. «Боря, у меня для тебя пренеприятные известия. К этому мы уже привыкли. Кто ревизор? Сам не догадываешься? К нам должны пожаловать и старший майор Платов, «И генеральный комиссар Берия?» «Только Платов». «Ясно. Предупреди старшину Лебедя насчет порядка на территории». «Хорошо. Сам к нему схожу». «Еще указания будут?» Членам группы находиться в доме, в готовности к построению». «Ну, к этому мы всегда готовы». В 9.57 через открытый шлагбаум КПП проехала МК. Встречать начальника вышел, как и положено лично, Шелестов. Здравия желаю, товарищ старший майор госбезопасности. Здравствуй, Максим. Докладываю. Платов поморщился. Давай без этого. Пойдем в кабинет. Территорию смотреть не будете? Старшина Лебедь старался. Это его обязанность. Офицеры прошли в кабинет. Начальник управления сел на место Шелестова. Майору пришлось устроиться рядом за столом приставкой. Старший майор потянулся. Эх, выспаться бы. «Так в чем дело? У вас здесь есть своя комната. А хотите, устроитесь в апартаментах Лаврентия Павловича?» «Не до того». «Но сам-то Берия отдыхает?» «Ты даже представить себе не можешь, какая напряженная работа в Кремле ночью». но почему не могу? Могу. Всем известно, что товарищ Сталин предпочитает работать именно ночью. Но и он, и Берия наверняка сейчас отдыхают. Почему бы и вам не выспаться?» «Потому что в полдень я должен быть в управлении». Вы так загоните себя. А солдатам на фронте легче. Но и они имеют время для сна. Ладно. Прекратим пустой разговор. Слушай меня внимательно. Шелестов поудобнее устроился на стуле, пододвинул к себе лист бумаги, карандаш. Слушаю, Петр Анатольевич. Тебе известно, что гитлеровцы еще до войны начали разработку сверхмощного оружия. Шелестов кивнул. «Известно». Но что-то у них с этим не особо получается. До сих пор не получалось. И что случилось сейчас? А то, что в секретном конструкторском бюро в Нюрнберге, при заводе, где готовится производство нового среднего танка Т-5 «Пантера», группа инженеров во главе с главным конструктором Мартином Айзенбергом удалось создать орудие калибром 300 мм и снаряд ракету повышенной мощности. Шелестов посмотрел на Платова. Это проверенная информация, Петр Анатольевич. У нас в РСХ работает агент Грин. Целый штандартенфюрер СС. Так вот это он передал информацию по проекту Алиса, то есть по созданию сверхмощных орудий и реактивных снарядов к ним. Более того, одно орудие уже прошло боевые испытания. Это произошло на северо-западе Германии на полигоне у городка Хенсдорф. Шелестов достал из сейфа карту. «Так, Хенсдорф, есть такой городок, рядом с городом Ольденхорстом. Там и до Берлина, и до Гамбурга недалеко. Но что значит орудие прошло боевое испытание? Оно поразило конкретные цели?» «Цель? Но какую? Посмотри!» Платов передал майору донесение чайки. «Не слабо», — проговорил командир группы. Один снаряд снес с острова Ургидон целый специально построенный город и порвал взрывной волной сотню заключенных? Интересно. Вот и я о том же. А кто этот Чайка, я могу знать? Да, тебе придется работать с ним. Это наш разведчик. Старший лейтенант ГБ Николай Николаевич Шамов. У гитлеровцев он заместитель начальника штаба, оперативный офицер авиационного полка в входящего в состав северного командования ПВО Рейха, майор Карл Бикель. Платов, достав из портфеля папку с грифом «Совершенно секретно», пододвинул ее Шелестову. «Здесь все о Бикеле, его радистке, связях с подпольем, сообщения, касающиеся нового оружия и острова Ургидон. Сам понимаешь, оставить «Совершенно секретные документы» я тебе не могу, так что знакомься и запоминай сейчас». «Что, прямо сейчас?» «Да, я подожду. А чтобы не уснуть, пойду прогуляюсь по территории». «И, Максим, никаких записей!» Шеристов произнес. «Петр Анатольевич, вы меня знаете?» «Знаю, но предупредить обязан. Если надо будет что-то зафиксировать письменно, мы сделаем это после согласования с начальником секретной части. Полчаса, Максим». «Понял». Платов вышел из кабинета и лицом к лицу столкнулся с Сосновским. Капитан принял стойку смирно. Начальник управления подал ему руку. — Как дела, Миша? — Лучше всех, товарищ старший майор. — Невесту в городе не нашел еще? — Пытаюсь, не получается. — Ничего. Еще встретишь свою единственную и неповторимую. — тема и живу. — Все шутишь? Это хорошо. Шутки нам строить и жить помогают. — По-моему, это касается песни. «Это кому как!» «В логике тебе не отказать!» «Не мудрено, у тебя ведь за плечами Ленинградский университет!» «Плюс работа в посольствах Германии и Франции!» «И арест в Вене!» «Об этом уже пора забыть!» «Не получается!» Платов вздохнул. «Да, наворотили в свое время дел!» «Мне и ребятам из группы еще повезло! А вот остальным!» «Ты не знаешь, сколько их Берия выпустил из лагерей?» «А сколько еще осталось там!» «Ладно, занимайся своими делами». «Есть идти спать», — я сказал, «делами». «И я о том же», — улыбнулся Сосновский. «Такие сейчас у нас дела. Бездельничаем между занятиями, которые, извините за примату ничего не дают. Ждем приказа на работу». «Считай, что дождались. А офицерам, кроме командира, передай, чтобы шли в тир. Объявляю огневую подготовку». «Есть, товарищ старший майор госбезопасности». Латов вышел из дома. Тут же, как черт из табакерки, появился комендант базы, старшина Лебедь. «Здравия желаю, товарищ старший майор госбезопасности!» «Здравствуй, старшина!» «Несешь службу?» «Так точно!» «Да что ты так кричишь? Голос такой!» На «Объект порядок!» Лебедь повел рукой. «Как видите?» «Я имею в виду всю территорию!» «Так точно!» Уже тише отчеканил комендант. «Но...» — Пойдем посмотрим порядок в твоем хозяйстве. Платов заметил, как паник лебедь. — Не волнуйся, старшина. Шеристов просил отнестись к тебе с пониманием. — Спасибо. — Но ты знаешь, мне не нравится, что ты так стремишься отсидеться в тылу, когда сотни тысяч таких же старшин сражаются с фашистами. — Я не боюсь попасть на фронт. Но кто-то же должен исполнять обязанности коменданта. Почему не я? Я прикладываю все усилия, стараюсь». «Ну, а если...» «Пошли, если...» Старший майор и старшина обошли объект. За разговорами вышли к пруду. Платов спросил. «Как нынче рыбалка?» «Не могу знать, товарищ старший майор, не рыбачил?» а офицеры рыбачат?» «Выходят иногда, да у них-то это времени мало. Все занятия, да занятия. Старший майор посмотрел на лебедя. «Что-то сегодня они не особо заняты». «Так вас ожидали, наверное». «Может быть...» Ладно, старшина, вижу, порядок поддерживаешь. Ступай к себе, а я по лесу прогуляюсь. Вы поаккуратней. На ближних подходах сигналки стоят. Начальник управления нахмурился. А это еще что за новое введение? Кто распорядился и откуда получили сигнальные мины? Лебедь замялся. Так это, товарищ старший майор, я принял решение в целях, так сказать, усиления безопасности объекта. Мины получил в комиссариате, вернее, их доставили сюда по запросу вместе с минером. Или я что-то не так сделал? Ты что, старшина? А если по лесу будут ходить местные из ближнего селения? Подрыв сигнальные мины может до смерти испугать. И потом, ты представляешь, что о нас тут же разнесутся слухи по всей округе? Люди поймут, что здесь не простая дача, а важный объект. А если среди местных агент немецкой разведки ты же таким образом выдаешь базу спецназа? Старшина вытянулся по струнке. Виноват, товарищ старший майор. Сегодня же вызовы минера, он все снимет. А кто в наркомате выполняет запросы коменданта базы? Ну-ка назови этого офицера. Виноват, товарищ старший майор. Это подразделение обеспечения, саперный взвод. И ты вот так просто позвонил капитану, и он прислал тебе и людей, и заряды». «Да точно!» ты -то не слышу уверенности в голосе!» Старшина вздохнул. «Извините, товарищ старший майор, я делал запрос от имени вашего помощника. Кто бы меня послушал, да и не знает в наркомате старшину Лебедя как коменданта объекта. Он же формально не существует!» Латов покачал головой. «Представляешь, что с тобой сделает капитан госбезопасности Цветов, Если узнает, что ты разбрасываешь запросы от его имени. Комендант снова паник. Представляю. Опять попал в просак. Но я же хотел как лучше, товарищ старший майор. А не надо, страшина, как лучше. Надо как положено. Так точно, товарищ старший майор. Немедленно свяжись со старшим лейтенантом Данилиным. Передай мое распоряжение. Прислать на базу наших минеров снять сигналки. На вопрос помощника, откуда они появились на базе, отвечай, как хочешь. И учти, старшина, больше подобного не потерплю. Хоть ты и хороший служак, и привыкли мы к тебе, но не посмотрю. Отправлю к черту на фронт, понял? Так точно, товарищ старший майор. Большое спасибо. Беги, звони Данилину. Есть! Старшина пулей рванул в свою канцелярию. Платов покачал головой. Таких дуболомов только здесь и держать. Поставишь командовать взводом, угробит и себя, и людей. Для таких гибель по глупости и есть геройство. Отбросив мысли о старшине и следя за временем, Платов прошелся по лесу, стараясь не приближаться к забору. Вероятность того, что здесь будут разгуливать местные жители, ничтожно мала, но все-таки возможно, а в деле конспирации мелочей нет. Ровно через полчаса он вошел в кабинет командира группы. Шелестов стоял у окна и курил папиросу. Начальник управления спросил. «Хватило времени ознакомиться?» «Лишь в общих чертах. Все фамилии и звания я физически не могу запомнить». «Это исправимо. Общая обстановка ясна?» «Так точно. Одно орудие уже отстрелялось. На острове Ургидон строится район, который должен быть готов к 6 октября. Тогда же по нему наверняка планируется обстрел из второго орудия. Наш человек Бикель тесно сотрудничает с подпольем. Крушение Фокке-Вульфа позволило ему узнать то, что безуспешно пыталась искать вся агентурная сеть, а именно цех по сборке снарядов повышенной мощности на территории неприметного патронного завода в Хенсдорфе. Исполняя задание центра, Бекель начал деятельность по установлению отношений с местными органами тайной полиции и СС. К операции подключен офицер управления, работающий в Бремене. Платов спросил. «А что думаешь по поводу счастливого и чудесного спасения Эрика Влаха, одного из членов подполья Хенсдорфа?» Шелестов пожал плечами. «В этой жизни не такое случается?» «Значит, ты считаешь, он не мог быть завербован гитлеровцами?» «Естественно, нет. Иначе ему бы устроили побег до обстрела. После у немцев не было никакой гарантии, что их агент выживет». Платов присел задумчиво постучал по столу кончиками пальцев. «В принципе, я согласен с тобой, но Влаху могли подготовить убежище, тем самым дать нужные гарантии». «Возможно, но маловероятно». «Значит, обстановка тебе ясна». «А толку? Сегодня второе число. 6 октября на Ургедоне закончат строительство укрепрайона. Уж что-что. А фашисты умеют заставлять работать. 7 числа, как и в первом случае, они покинут остров». «Оставив там заключенных, а дальше будет выстрел с полигона Хенсдорф. Значит, группа никак не сможет повлиять на акцию гитлеровцев», — Платов улыбнулся. «А вот здесь ты заблуждаешься». «В чем?» «В том, что группа ничего не сможет сделать». «Сможет, Максим, потому что мной получен приказ генерального комиссара Берии отправить твою группу в район Хенсдорфа с целью захвата главного конструктора». «Из-за всей документацией по снаряду повышенной мощности?» Шелестов удивился. «Вы считаете, что мы до 6 числа успеем обосноваться в Нюрнберге, проникнуть в секретную лабораторию, захватить или ликвидировать главного конструктора, забрать документацию, которая наверняка тщательно охраняется, и каким-то волшебным образом перенестись в Москву на доклад товарищу Берия?» И вновь Платов улыбнулся. Задач ты определил правильно». «Твой сарказм насчет сроков понятен, но существуют обстоятельства, которые позволят тебе выполнить задание». «Что за обстоятельства?» Платов спросил. «Ты можешь попросить кого-нибудь заварить крепкого чая? В сон клонит сил нет». «Да я сам и заварю». «Только быстро, Максим». «Минуту». Вскоре он поставил перед старшим майором госбезопасности стакан крепкого черного чая в подстаканнике. «Так что за обстоятельства?» «Нам выделит ковер-самолет с реактивной тягой, невидимой для ПВО, способной не только летать и садиться где угодно, но и трансформироваться в боевую машину?» «Нет. У вас просто будет время выполнить задание. И еще кое-что. По порядку. 6 октября строительство укрепрайона, скорее всего, будет завершено. Но вот обстреливать его 7 числа вторым орудием не удастся. Это еще почему?» «Оставь, пожалуйста, вопросы на потом». «Хорошо. Внимательно слушаю». Платов продолжил. «Вчера утром британская авиация нанесла удар по Нюрнбергу. Ты знаешь, как бомбят союзники, не разбираясь. Эта тактика на этот раз сработала на нас. В результате бомбардировки уничтожено секретное конструкторское бюро, а также практически половина завода, где оно находилось» вместе с цехом сборки второго, третьего и четвертого орудий проекта «Алиса», которые превратились в металлолом. Сам главный конструктор чудом остался жив и получил приказ перебраться в Хетсдорф, в секретный цех патронного завода для подготовки снаряда против укрепрайона в условиях этого цеха. Туда же экстренно должны быть переброшены все необходимые компоненты. Вся секретная документация доктора Айзенберга при нем. Оказывается, он хранил ее дома, не доверяя ни ближнему окружению, ни охране. Сам он на это бы не решился. Значит, получил разрешение фюрера Шеллинга. Подводим итоги. Цех по производству орудий повышенной мощности уничтожен. Что не помешает гитлеровцам восстановить производство? Пока это будет делаться... Главный конструктор проекта «Айзенберг» с инженерами, что уже находится в Хенсдорфе, должны подготовить снаряд для второго орудия. В случае заминки или каких-либо других препятствующих работам в Нюрнберге причин, доктор обязан подогнать калибр нового снаряда к уже существующей и стоящей на полигоне пушке. А это время. Гиммлер перенес испытание второго орудия или второго снаряда на 14 октября. И это при том, что сами орудия, в принципе, нас мало интересуют. Главное – снаряд. А его производство будет реализовано в Хенсдорфе главным конструктором, доктором Айзенбергом. Так что и время у группы есть, и место работы ограничивается районом Хенсдорфа при активном содействии Биккеля-Шамова, и антифашистского подполья, имеющего собственную боевую группу. Но, опять-таки, это в общих чертах. Конкретный план проведения боевой операции «ЩИТ», так ее назвал Лаврентий Павлович, будет в течение суток разработан в управлении. Думаю, что уже в воскресенье, 4 октября, мы сможем обсудить его. А вот теперь вопросы. Да какие сейчас вопросы, Петр Анатольевич? Они будут при обсуждении плана. Принято. Как и обещал Платов, план операции «ЩИТ» сотрудники 4-го управления НКВД подготовили к 4 октября. В этот же день, в 10.30, телефон в кабинете Шелестова издал громкий сигнал вызова. Ожидая звонка, командир спецгруппы большую часть времени находился в служебном помещении. Даже спал здесь же. Майор снял трубку. Шелестов. Платов. «Доброе утро, Максим!» «Здравия желаю, товарищ старший майор!» «Что у нас с готовностью группы к выполнению задания?» «Полный порядок! Боевой дух на уровне, больных нет!» «Хорошо! Я выслал за тобой машину! Скоро должна подойти! План операции «Щит» готов! Обсудим его, как и планировали!» «Есть, товарищ старший майор! Еду в управление НКВД!» «Жду!» Шелестов повесил трубку. «Буторин!» Из глубины здания донеслось. «Я!» «Зайди в кабинет!» Капитан зашел. «Случилось что, командир?» «Я должен выехать в Москву. Останешься за меня. Готовь, ребят, к боевой операции. Но ни оружие, ни экипировку пока не получать. Возможно, заберем их с собой. Это будет зависеть от способа переброски нас к месту работы». «Ты говоришь так, словно мы не знаем, где находится это место?» «Я точно не знаю, где это место, а вы в курсе». Для того и еду в НКВД, чтобы получить задание и обсудить план работы. Только тогда будет известно, где конкретно предстоит работать». «Да все там же, где и обговаривали. Ты займись личным составом. Есть, товарищ майор». Внутренний телефон прозвучал трелью вызова. «Шелестов. Здравия желаю, товарищ майор. Это старшина Лебедь. К КПП подошла эмка старшего майора Платова, но в ней только водитель. По инструкции майор прервал старшину. Пропустить». «Есть!» Эмка встала у выхода из здания. В кабинет заглянул Сосновский. «Не по твою душу лимузин, товарищ майор. А тебе больше всех надо? Ты раздражен, и это плохо. Успокойся, командир. Какое бы задание нам ни подкинули, прорвемся. Не в первый раз. Ступай к Буторину. Как скажете, товарищ майор». Шелестов взял портфель, вышел из здания и сел в машину. Водитель-сержант, бросив взгляд на офицера, спросил. «Можем ехать?» «Да». «Ну тогда погнали, мне дали час на вашу доставку». «Почему не полчаса?» Сержант не оценил шутку, ответил серьезно. «Мы за час не успеем». «Получишь взыскание?» «Не знаю». Они свернули на второстепенную дорогу, затем на шоссе. Водитель был опытный, успел-таки в отведенное время. Охрана беспрепятственно пропустила автомобиль, И в 1127 майор Шелестов вошел в приемную начальника четвертого управления. За столом сидел старший лейтенант Данилин. «Привет, Толя!» — улыбнулся Шелестов. Старший лейтенант поднялся. «Здравия желаю, товарищ майор!» «Как служба?» «Нормально. Проходите в кабинет. Вас ждут». «Ждут? Кто еще, кроме Платова?» «Цевятов». «Понятно». Шелестов приоткрыл дверь. «Разрешите, товарищ старший майор?» «Разрешаю». Командир боевой группы вошел. «Майор Шелестов, по вашему приказанию, прибыл!» «Вижу, что прибыл. Приходи к столу, присаживайся. Ни чая, ни кофе не предлагаю. Сначала работа!» Шелестов, пожав руку старшему помощнику Платова, капитану госбезопасности Цветову, проговорил. «Надеюсь, курить не запретите?» «Видно будет!» Платов пожал руку командиру группы. На столе совещания лежали карты и папка с пояснительными записями. Старший майор начал доклад. «Общая обстановка по нашей операции существенно не изменилась. Мы получили сообщение от агента, переключенного на работу по орудию и снарядам, о том, что бригаденфюрер «Шеллинг» с согласия Гиммлера перенес производство орудий на механический завод в Бремени. Там под руководством инженера, когда-то работавшего с Айзенбергом, начнется работа по созданию второго орудия повышенной мощности». Главный конструктор хотел было сам возглавить работу, но Шеллинг оставил его в Хенсдорфе. А теперь план действий боевой группы. Старший майор госбезопасности пододвинул к себе пару листов печатного текста. «Завтра в 8.00, понедельник, 5 октября, с подмосковного военного аэродрома транспортный ПС-48 перебросит группу в Ленинград. Там их будет встречать... Старший лейтенант госбезопасности Губин Владимир Сергеевич. Ориентировочное время прилета в Ленинград 11.40. Далее Губин на легковом автомобиле доставит группу «Смотрите, товарищи, на карту» на причал мыса Лисий Нос. Это где-то 25-26 километров от блокадного города. У причала будет ждать катер Кучум. Командир старший лейтенант Авдонин Сергей Сергеевич. Судно перебросит группу в Кронштадт где ее встретит капитан третьего ранга Васильев Александр Семенович, завершив первый этап операции. Он определит группу на подводную лодку. Командир, капитан второго ранга Осипенко Иван Петрович. Лодка перебросит диверсионное подразделение к острову Руйзен. Старший майор взглянул на Шелестова. Вы подойдете к нему на шлюпке. Там вас будет ждать подпольщик из деревни Туир, Леон Матис. Шеристов кивнул. Помню его по секретным материалам, но, товарищ старший майор, у него, по-моему, прячется бывший узник концлагеря Ургидона Эрик Влах. Можем ли мы довериться единственному уцелевшему после обстрела острова человеку?» Платов ответил. «Понимаю твое опасение. Влаха не стоит опасаться, потому что наш агент Шамов, он же майор Бикель, позаботится о том, чтобы на время операции... Влах находился под присмотром в городе Ольденхорсте. Ему выправили документы и перевезли туда. Так что Матис на своем катере доставит группу в Туир к себе домой. Это первый этап операции. Временной расчет. В Ленинград, как я говорил, группа должна прибыть в 11.40. В 12.00 быть на мысе. Катер Кучум пройдет маршрут от Лисьего Носа до Кронштадта за час двадцать. Это 13.20. С учетом задержек 14.00. На подводной лодке группу ждут в 14.30. Там же обед и отдых в каютах. Выход к Руйзену запланирован на 19.00. Выход к названному острову в 21.30. Берем 22.00 5 числа. Отход от Руйзена ориентировочно в 22.20. Катер Матис имеет скорость не более четырех узлов. Значит, до побережья должен дойти за час. Это при средней волне. Итого получается, что в доме подпольщика группа будет примерно в полночь с 7 на 8 октября. Переброска к Руйзену – это второй этап. Цветов взглянул на Платова. Тот кивнул. Говори, капитан. Старший помощник проговорил. Естественно, весь расчет с учетом благоприятной обстановки по всему маршруту. Поэтому возможны задержки и из-за погодных условий, и из-за действий вражеской авиации и флота. Временной показатель не имеет решающего значения на первом этапе. Главное – добраться до дома Матисса. «Этой козе понятно», – улыбнулся Шелестов. «Нас могут сбить и до Ленинграда, и утопить до Грандштадта, и подорвать вместе с подводной лодкой в открытом море». Платов отодвинул использованные листы, пододвинул два новых – Оружие немецкое. Автоматы Шмайсер, пистолеты Вальтер. Экипировка штатная, но в сумках. До дома Матиса и далее, до основного этапа формы одежды штатская. Сосновскому будет передана форма Гауп-штурмфюрера СС и документы на имя Отто Винга. Офицеры по особым поручениям, исполняющего обязанности начальника 4-го управления РСХ, внешняя разведка фюрера Вальтера Шелленберга, одного из доверенных лиц Генриха Гиммлера». Шеристов спросил. «Миша будет действовать отдельно от группы?» «Это вы определите с Бикелем. Но это уже третий этап операции». «Разрешите закурить, товарищ старший майор?» – спросил Шеристов. «Ну вот что с тобой делать?» «Кури, если пару часов потерпеть не можешь». «Почему не могу? Могу». «Ладно, кури». Командир группы пододвинул к себе пепельницу. Платов продолжил. «Итак, до третьего этапа все ясно и понятно. А вот дальше, хоть планы определяет перечень действий и мер безопасности, но работать придется по обстановке, во взаимодействии с нашим разведчиком». Шелестов, выпустив облако дыма, улыбнулся. «С нашим разведчиком, товарищ старший майор? Это с Шамовым или с тем, кто привлечен из Бремена?» «С Шамовым!» «Агент из Бремена оказывает поддержку...» И «Информационное обеспечение». «Ясно. Но все же что предполагают третий и дальнейшие этапы плана операции «Щит»?» Платов передал листы Шелестову. «Читай. Объяснять не вижу смысла по названной причине». Шеристов затушил окурок, стал внимательно читать. «Понятно». «И что ты понял?» «То, что план операции определяет основной задачей группы. Захват дополнительного цеха патронного завода и главного конструктора Айзенберга с документацией по боеприпасам повышенной мощности. Захват желательно провести без особого шума, что, сразу скажу, вряд ли удастся, потому что и вражескую охрану, и весь персонал цеха придется валить, кроме, естественно, Айзенберга, если он окажется там. После чего группе следует отойти к деревне Туир и дальше на остров Руйзен, где нас подберут наши подводники. Удастся ли нам уйти из Хенсдорфа? Возможно». А вот дойти до деревни, а это 80 километров, не знаю. Шансов, сами понимаете, маловато. Но приказ есть приказ, будем работать. Платов как-то странно взглянул на Шелестова. «Ты, майор, не смотрел вот это?» Он пододвинул к нему еще один лист. Командир группы воскликнул. «Да что там в управлении? Все с ума посходили? Нам предстоит еще и вывести из строя специальным средством... Боевую часть одного снаряда и забрать с собой боевую часть другого? Вот именно, Максим. А в управлении с ума никто не сошел. Офицеры оперативного отдела, так же, как и мы, выполняли приказ. И кто отдал такой приказ? Я? Внезапно раздалось от двери. Все дружно вскочили с мест. В кабинет вошел нарком внутренних дел, генеральный комиссар госбезопасности Лаврентий Павлович Берия. Я отдал такой приказ, товарищ Шелестов. Вас что-то не устраивает? Извините, товарищ генеральный комиссар, но задача по операции щит силами одной группы практически невыполнима. Берия спокойно прошел к столу. Платов уступил ему место. Генеральный комиссар присел на стул, снял пенсне, тщательно протер его носовым платком, водрузил на нос, устремил строгий взгляд на Шелестова. — Почему товарищ Шелестов? «Вы ни во что не ставите героизм немецких коммунистов», – Максим опешил. «О них не было речи. Это боевая группа товарищей Пауля, 10 антифашистов, ведущих постоянную борьбу с нацистами, а также те, кто не входит в группу, но состоит в подпольной организации. В конце концов, это товарищ Шамов, ежедневно рискующий жизнью вместе со своей радисткой, товарищем Ильзой, или товарищ Матис», который без раздумий согласился выйти в море и забрать ваше подразделение с острова. А ведь это смертельный риск. Почему вы считаете, что только подчиненные вам три офицера привлекаются к операции «ЩИТ»? — Извините, товарищ генеральный комиссар, я действительно поспешил с выводами, — осекся Максим. Берия неожиданно улыбнулся. — Не надо оправдываться, майор. Вы поторопились но имея на то основание. Признаюсь, первая моя реакция на предложенный четвертым управлением план мало чем отличалась от вашей. Но понимая, насколько важно для нас сорвать планы гитлеровцев по созданию нового оружия, получению информации и образцов уже созданного мощного вооружения, я принял этот план. Примите уй, майор. Есть, товарищ генеральный комиссар. Приказ Родины будет выполнен любой ценой. А вот любой ценой не надо. Ваши жизни родине еще очень нужны. А немецких коммунистов вы можете привлечь к работе по своему усмотрению. Скажем, для проведения отвлекающего маневра. Организации прикрытия, оказания помощи на основном этапе. Не мне вас учить. Желаю удачи. Берия поднялся, кивнул Платову. Собственно, я здесь случайно. Мне нужен ты, Петр Анатольевич. Выйдем в коридор. Берия и Платов вышли. Цветов протер платком взмокший лоб. «Я уж думал, все, попали». «А мы и попали», — ответил Шеристов. «И сидеть бы нам в подвале, капитан, если бы не предстоящая операция, от исхода которой зависит положение дел на фронте». «Выпить бы». «Согласен, нельзя». «А чего Берия вывел Платова?» «Ты эту у наркома спроси». Шеристов нервно рассмеялся. «Хорошо, что товарищ Берия не слышит тебя», — насторожился Цветов. «Это да», — вернулся Платов. Сел на свое место, обвел взглядом присутствующих. «Теперь вопросы есть?» — Шеристов кивнул. «Есть». «Выкладывай». «Если Сосновского планируем использовать в качестве немецкого офицера, тем более представителя Шеренберга, то ему без машины нельзя». «Само собой. Мы еще не дошли до следующих пунктов», Четвертого этапа. А там как раз говорится о машине для Сосновского. Он вернул перевернутый лист обратно. Вот. Для обеспечения работы капитана Сосновского выделяется автомобиль mercedes 230 Для его получения командиру группы следует связаться с агентом в Бремене, позывной «Якуб», и обозначить дату и время выдвижения подразделения в Хенсдорф. «Якуб» обеспечит стоянку автомобиля на развилке дорог Туир-Хенсдорф и Ринкин-Шоссе. Это в 43 километрах от деревни. Там площадка отдыха, где и будет стоять Мерседес. Шелестово, Буторина и Коганов-Хенсдорф должен перебросить Матис. Сосновский доверется на Мерседесе. Группа обоснуется в доме пауле Бергера на окраине города. Для Сосновского будет снята квартира. Это на случай раздельного применения группы. Центром допускается вариант действий по обстановке. В таком случае на связь с Якубом не выходить. Максим кивнул. Понял. Еще вопрос. Слушаю. Появление в небольшом городке Гауп-штурмфюрера СС непременно привлечет внимание начальника гестапо. Допустим, документы сыграют свою роль. Но начальник гестапо может запросить свое четвертое управление, которая возглавляет группенфюрер Мюллер, и тогда Сосновский будет раскрыт. А это срыв операции. На чем основывались специалисты нашего управления, предполагая использование Сосновского в качестве офицера четвертого управления? На том, что четвертое управление, которым фактически руководит Шеренберг, являясь исполняющим обязанности, и четвертое управление гестапо Мюллера соперничают друг с другом. Корни этого соперничества уходят в период с осени 1939 года по лето 1941 года. Именно тогда Шелленберг возглавил отдел контрразведки в четвертом управлении, а его непосредственным начальником был Мюллер. Между ними не сложились отношения, как у нас говорят, нашла коса на камень. Поэтому Шелленберга перевели заместителем начальника четвертого управления. Соперничество постепенно переросло в открытое противостояние гестапо с внешней разведкой. Но Гиммлеру нужны и Мюллер, и Шеленберг. Он, если можно так выразиться, развел эти два управления, но примирить их начальников так и не сумел. Рейхсфюрер смог установить статус-кво. Группенфюрер Мюллер не вмешивался в дела штандартенфюрера Шеленберга и наоборот – Начальник полиции Хенсдорфа об этом прекрасно знает и понимает, что запрос в четвертое управление насчет офицера Шелленберга вызовет у Мюллера непредсказуемую реакцию, но точно не позитивную. А это отразится на карьере самого штурмбанфюрера Диннера. Так что вероятность запроса по Сосновскому в Берлин ничтожно мала. Я бы сказал, практически равна нулю. «Диннеры в Хенсдорфе не будет противодействовать офицеру Шелленберга. Это ему совершенно не нужно». Шеллистов кивнул. «Понятно. Наши в полной мере используют междусобицу в Главном управлении имперской безопасности». «Совершенно верно. Это позволяет работать рядом с Шелленбергом нашему человеку. И работа его приносит весьма ценные результаты. Еще вопросы? План операции я могу взять с собой?» «Да, конечно. На базу для изучения совместно с подчиненными. Но с базы он не должен уйти. Оставлю в сейфе кабинета». «Хорошо. Все?» «Да вроде все». Платов повернулся к помощнику. «У тебя, Слава, по самолету вопрос решен?» «Так точно». «Ну тогда Шелестову убыть на базу и готовиться к командировке». «Надеюсь, я смогу выехать на вашей машине», — улыбнулся Максим. «Ну, не автобусом же тебе ехать. Забирай. Встретимся на аэродроме. Порядок доставки туда обычный автобусом. Он подойдет в 5.30». «Понял. Разрешите идти?» «Иди, Максим». Собрав бумаги, Шеристов вышел в приемную. Данилин спросил. «Новое задание?» Шеристов умело изобразил удивление. «И это, спрашиваешь, ты?» Старший лейтенант напрягся. «А что?» — Так ты же должен усилить группу, так что задание касается и тебя. Данилин растерялся. — Впервые об этом слышу. — Тебе, Платов, ничего не сказал? — Нет. — Наверное, упустил из-за занятости. Зайди, проясни ситуацию, а то нам на базу ехать надо. Помощник старого майора, поправив китель, дернул головой и пошел в кабинет. Шелестов улыбнулся и присел на край стола. Данилин вылетел, как пробка. «Ну, товарищ майор, от кого-кого, от вас я такого не ожидал!» «Начальник управления отменил твое участие в операции. Он послал меня к черту и обещал в следующий раз послать еще дальше. Зачем вы меня так подставили?» «Чтобы ты немного встряхнулся». «Не волнуйся, дальше фронта не пошлют, ниже рядового не разжалуют. Ну и шутки у вас!» «Хотел сказать, идиотские, ничего я не хотел сказать. Извините, у меня много работы». Шеристов спустился во двор. Через 40 минут он уже был у входа на объект дача Берии. На утро понедельника, 5 октября, офицеры группы в гражданской одежде, которую предпочитали носить немецкие мужчины, сели в автобус. В 7.30 они уже были на подмосковном военном аэродроме. В готовности к полету у центра управления стоял двухмоторный ПС-48. Рядом с трапом Переминался с ноги на ногу знакомый майор Горин. Он доложил Шелестову. «Самолеты и экипаж к «Москва-Ленинград» готовы?» «Да вижу, что готовы. Как думаешь, майор, долетим?» «На подобные вопросы у нас, летчиков, не принято отвечать. Плохая примета. Загадывать, что будет? Техника выдержит. А как сложится над территорией, занятой немцами, одному богу известно. Пойдем на высоте 5000 метров, над облаками, практически весь маршрут». «Будем надеяться на лучшее». Подъехала Мка. К офицерам подошли старший майор Платов и капитан Цветов. «Ну как? Готовы?» – спросил начальник управления. «Так точно!» Платов отвел шелестого в сторону. «Ночью провели сеанс связи с Шамовым. В Хенсдорфе вас ждут. Одно обстоятельство мы не учли и не могли учесть. То, что дороги из деревни Туир перекрыты жандармами». Возможно, уже в самом начале операции придется использовать Сосновского в качестве эсэсовца. А что, есть другие варианты? Если есть, то только у Матиса. Посмотрим, как доберемся до этого Хенсдорфа. Но мы упустили еще один момент. Старший майор улыбнулся. Ты о средстве уничтожения снаряда без подрыва? Значит, вы помнили? Конечно. Слава! Платов позвал Цветова. У того при себе была сумка. «Передай Максиму колбу». Капитан госбезопасности достал из сумки предмет, напоминающий термос, протянул Шелестову. «Держи, Максим. И вот это». Он передал сложенный лист бумаги. «Что это?» «Средство уничтожения боеприпаса. И инструкции по его применению. Ознакомишься на борту». «Кислота?» «Все в инструкции. Счастливого пути». И обязательного возвращения. Порядок связи запомнил? Это самое главное. Главное — выполнение задания. Конечно. Как мы без связи уйдем из Германии или получим ценные указания в случае корректировки задачи? В принципе верно. Но давайте на борт. Платов обнял Шелестова. Командиры экипажа и группы спецназа поднялись на борт. Убрали трап, закрылась дверь. Самолет вырылил на взлетно-посадочную полосу и начал разгон. Вскоре он скрылся в низких облаках. Платов кивнул Цветову. «В управление!»